Глава третья. Так вот, где собака зарыта. Молодежь и глазом не моргнула, но я выторчился на нашего хозяина в немом изумлении. И потому, как дернулась голова Нира Вульфа, я понял, что и он по-настоящему удивлен. Он выдал свое удивление еще и тем, что повторил свой вопрос, а такое случалось с ним крайне редко. «Вы хотите съесть этого быка, мистер Прат?» Прат снова кивнул. «Да. Может быть, вы заметили яму, которую роют в роще? Там быка жарят на вертеле. Пир состоится через три дня, в четверг». Племянница с племянником и мисс Роуэн приехали сюда специально для этого. Я пригласил около сотни гостей, в основном из Нью-Йорка. Быка забьют завтра. Пришлось вызвать мясника из Олбани, так как местные ни за что бы на это не пошли. «Потрясающе!» Вульф по-прежнему держал голову высоко поднятой. «Значит, каждая порция обойдется вам примерно в 450 долларов!» «Ну, если так рассуждать, это и впрямь выглядит ужасно!» Прат потянулся за бокалом, увидел, что он пуст и крикнул Берта. «Но подумайте, что можно получить за 45 тысяч, если потратить их на газетную рекламу? Для радио такие деньги вообще ничто. А из этого быка на вертеле я извлеку максимум выгоды. Вы разбираетесь в психологии?» «Я?» Вульф кашлянул и твердо ответил «Нет». а следовало бы. Вот послушайте. Представляете, какой поднимется бум, когда станет известно, что знаменитого быка, чемпиона породы, забили и подали в виде бифштекцев сборщику, сборищу эпикурейцев. И кто это сделал? Том Пратт, владелец знаменитых протерий. В течение многих месяцев посетители протерий, поедая ростбифа, будут подсознательно чувствовать, что перешевывают кусочек гикарит Цезаря Гриндена. Вот что я имел в виду, говоря о психологии. «Вы упомянули про эпикурейцев?» «Я пригласил друзей, по большей части влиятельных, ну и конечно прессу, но будут и несколько эпикурейцев». Прат неожиданно вскочил на ноги. «Кстати, вы ведь тоже ценитель изысканной пищи? Как долго вы пробудете в Кроуфилде? Может быть составите нам компанию? В четверг, в час дня». Благодарю вас. Я не уверен, что чемпионские качества Цезаря распространяются и на вкус, но это звучит весьма заманчиво. Еще бы. Сегодня вечером я собираюсь звонить в свое Нью-Йоркское агентство. Могу я рассказать, что вы будете у нас? Для прессы? Конечно. Присуждение премии Орхидеям состоится в среду днем. Возможно, что после этого я уеду, но сказать вы можете. Простите, а вы не испытываете угрызений совести от того, что умершляете быка таких благородных кровей? С какой стати? Они ссылаются на то, что у Цезаря было большое чистокровное потомство. В нашей стране около 40 тысяч племенных коров гернсейской породы, и только 51 из них от Цезаря. А если послушать эту банду из Кроуфилда, то можно подумать, что я намереваюсь вырезать все по голове гернсейского скота. Я уже получил около 40 телеграмм, в которых мне угрожают расправой. Это все Беннет. Он натравливает на меня скотоводов. Видимо, это весьма важно для них. «Конечно. Но я могу сказать то же самое. Хотите еще выпить, мистер Гудвин? А вы, мисс Роуин?» «Эй, Берт! Берт!» Грознолицый, надо отдать ему справедливость, исполнял свои обязанности довольно проворно. Три коктейля превышали мою обычную норму, но после столкновения с деревом и коридой на пазбище, я подумал, что лишний бокал мне не повредит. Разговоры о чемпионе-быке мне наскучили. Я придвинулся к чемпионке-племяннице и принялся завоевывать его расположение. уголковом глаза я заметил, что блондинка исказо поглядывает на меня, и, улучив момент, улыбнулся ей. Я мог бы действовать и поактивнее, но впереди меня ожидали отнюдь не розовые перспективы. Мне предстояло до наступления сумерек доставить Вульфа багаж и орхидеи в Кроуфилд, в номер гостиницы, распаковать вещи, обеспечить Вульфа едой, которую он мог бы проглотить, не подавившись, выслушать назидание за моё неумение водить машину и рекомендацию не наезжать на встречные деревья. согласиться со всем этим и, возможно, еще час-другой сидеть и прислушиваться к его вздохам. Я уже расклыл рот, чтобы напомнить племяннице, что пора бы везти нас в Кроуфилд, как вдруг услышал, что Прат пригласил моего шефа остаться на ужин, и Вульф дал согласие. Я злобно посмотрел на него, надеясь, что еда окажется отвратительной, так как знал, что если мы прибудем в Кроуфилд после наступления темноты, устроиться в гостинице будет затруднительно, и тогда никаких человеческих сил не хватит, чтобы сладость с Ульфом. Он заметил мой взгляд и закрыл глаза. Я же притворился, что не замечаю его, и сосредоточил все свое внимание на племяннице. Она была довольно милая и сообразительная особа, но слишком сильной, на мой взгляд. По-моему, девушка должна быть девушкой, а спортсменка спортсменкой, хотя, конечно, возможно, и промежуточные варианты. В ответ на приглашение Каролины я сказал, что с удовольствием составил бы ей компанию в теннис, если бы не повредил руку и колено во время упражнений на заборе, что, впрочем, было неправдой. В этот момент у входа на террасу появилась еще одна группа людей, во главе с исключительно симпатичной особой лет 22, в полосатом костюмчике с пояском, с непокрытой головой, желтовато-коричневыми глазами и мягким чувствительным ртом. За ней шел высокий, стройный молодой человек, и намного моложе меня, в коричневых брюхах и пуловере. Замыкал шествие некий тип, которому следовало бы находиться в другом месте, а именно на территории, ограниченной 42-й улицы с юга 96-й с севера, Линксинстон-авеню и Бродвеем с востока и запада. Там такие типы смотрятся, но в этой провинции их роскошные костюмы, модные рубашки и кричащие галстуки просто режут глаз. Их появление вызвало довольно неожиданный эффект. У нашего хозяина удивленно отвисла челюсть. Джимми покраснел и встал. Каролина что-то пробормотала. Лили Ровен нахмурила брови.